Тут чтение пришлось прервать. Снизу несся страшный грохот, словно кто-то пытался высадить окно, открытой ладонью. На даче происходили непонятные вещи. Я весь превратился в слух и даже обрадовался, когда грохот на первом этаже повторился снова. «Кто там?» — грозно спросил я и, не получив ответа, пошел вниз, прихватив острую стаместку. Хищно отставив руку с инструментом, как ходят гангстеры в боевике, я осмотрел пустую кухню. Коридор, осторожно ступая, вошел в большую комнату. В окно билась большая серая ворона, залетившая сюда через открытую на веранду дверь. Я подбежал к подоконнику, рванул шпингалеты и выпустил пленницу на волю. Птица улетела недалеко, опустилась на траву, вытянула шею, смотря на меня выжидающе и нахально. В ней было столько комичного, что я не выдержал и рассмеялся. «Лети, дура, с тебя должок!» Ворона утвердительно моргнула, смешно запрыгала прочь, взлетела и исчезла в сплетении зеленых веток. «Птица в доме — плохой знак. Быть может, я сам его накликал, описав в сказке явлении моей умершей прабабки Евгеньевны». Она пришла ко мне сюда, на дачу, села в плетеное кресло, посмотрела сквозь меня уставшими бесцветными глазами. «Ты хотел поехать в глубокое. Поезжай, только вряд ли что поймешь сказала Евгеньевна в моей рукописи. Я отправился пить кофе и, пока кипятил воду, думал о мемуарах, ароматизирующих прошлое. Крылоподобные листья каштана за окном — Теперь больше походили на рояльные молоточки. Они поднимались и падали, словно кто-то, заключенный в ствол дерева, самозабвенно перебирал костяшки клавиатуры. Четвертое. Сколько себя помню, Евгения всегда была старой. То, что у нее есть имя Ольга, я узнал уже в школе. Она жила на улице Бориса Галушкина в трехкомнатной коммуналке на первом этаже. Раз в году на ее день рождения родственники собирались за старинным круглым столом. Евгеньевна пекла кулебяку, варила студень и картошку. Остальное приносили гости. Кто что мог. Я не понимал степени ее бедности, как не понимал ее возраста. Цифры я осмыслил позднее. Пенсия – 28 рублей в месяц. Колхозники получали тогда больше». Год рождения 1882. Когда случилась революция, ей было 35. Через два года от сердечного приступа умер муж в 19. -м. В последние два года своей жизни он стал морфинистом. Сама она умерла в 1978, прожив последние 59 лет в полном одиночестве. До 35 – жизнь в имении отца, затем мужа, с 37 – работа в лаборатории биологического института, мытье пробирок и нищета. Двум своим детям она дала высшее образование. Была, правда, в 30-х слабая попытка изменить жизнь. Она привела домой мужчину, но моя бабка и ее дочь – Встала на дыбы и тихо Евгеньевна покорно программала возможное счастье прочь. Вскоре дочь, не выдержав тесноты жизни, порвала с матерью все отношения. В той ее последней комнатушке все было собрано из остатков. Темное, прокопченное красное дерево, столовое серебро, которое она чистила зубным порошком, швейная машинка «Зингер» с перламутровыми вставками, цветочки-ангелочки на черном корпусе, похожем на печального ослика. Одна из картин висела еще в отцовском имении, портрет древнего философа. Крупный, высокий лоб с глубокими залысинами, возведенные горе глаза, склохоченная борода и жилистая рука старика, покоящаяся на пустоглазом черепе. В Евгеньевне было что-то мужское и в первую очередь, наверное, большой фамильный нос, красный и шмыгающий, и еще руки, сухие и шершавые ладони и неровные пальцы, которые она вечно старалась куда-то спрятать или пристроить при разговоре. Когда на дне рождения возникал общий разговор, Евгеньевна отстранялась, непонятно было, слушает ли она говорящих. Книги она, кажется, читала и даже ходила на выставки в Пушкинский музей. На стенах ее комнаты не было ничего лишнего. Тем удивительнее было мне однажды обнаружить новую картинку — открытку, приколотую булавками, в углу напротив кровати. Это был карандашный рисунок Ван Гога из ранних, когда он много рисовал шахтеров, стариков из богодельни, крестьян. Назывался он «На пороге вечности». Старик сидел на простом стуле на фоне кирпичной стены, тяжелая лысая голова уронена в большие сжатые ладони. Сгорбленная мощная спина очерчена жирной волнистой линией. Рисунок был сделан в год ее рождения, в 1882. Не думаю, впрочем, чтобы Евгеньевна придавала значение этому случайному совпадению. Я больше любил смотреть на вангоговского крестьянина, чем на романтического философа с черепом. Почему-то он напоминал мне портрет Достоевского. Я так и сказал однажды за столом. «Плачущий Достоевский». И помню, все рассмеялись. Не знаю, куда делась эта открытка. Когда я спросил Евгеньевну, почему она выбрала именно этот рисунок, она скромно сказала, «На выставке давали». Евгеньевна вставала рано, стирала, гладила, шила, подшивала. С младенческого возраста все мои рубашки прошли через ее руки. Она старалась помочь, чем могла. Подарила маме на свадьбу белую льняную скатерть. Кружева в тысячи стежков Евгеньевна сплела сама. Сухонькая и всегда чистая, кроме каши, хлеба, она мало что могла себе позволить. Два-три раза в месяц, созвонившись с моей мамой, садилась утром на трамвай, ехала через всю Москву и долго еще шла пешком, экономила десяток копеек на метро. Она появлялась в нашем дворе. Сумка в руках, в ней мои отглаженные заштопанные рубашки, штаны, носки и обязательный подарок — оловянный солдатик или копеечная машинка. Игрушка у меня было много. Я не ценил ее подарков. Она приходила... Мама сдавала меня ей и убегала на работу. Я, воспитанный мальчик, подбегал к прабабке, тыкался лбом в ее плоский живот, ждал, пока она запустит дрожащую руку в мои волосы, словно слепая, ощупает мою голову и мчался поскорее прочь. Иногда я пробегал мимо скамейки, где она читала книгу или смотрела вдаль черепашьими застывшими глазами. Что-то кричал ей на бегу, Она никогда не задерживала меня. Мне было с ней неинтересно. Когда наступало время обеда, она подзывала меня и доводила до подъезда. Ритуал, который я не любил. В остальные дни я гулял сам и сам возвращался домой. Она сажала меня в лифт и снова гладила на прощание. Жадно и поспешно что-то блеяло вдогон. Голос ее был постарчески некрепок. Опустив глаза, она уходила. В квартиру не поднималась никогда, боялась встречи с дочерью. Позднее, на днях ее рождения, я всегда приставал к Евгеньевне с расспросами о дореволюционной жизни. Все было правильно. Земля нам не принадлежала. Мы знали, что она крестьянская, отвечала прабабка заготовленным советским клише. Ее род был разорившийся но знатный. Рукины вели родословную то ли с 15 то ли с 16 века. Умерший в 19 году муж, Юрий Николаевич Зогров, сын известного профессора биологии, был из среды московской интеллигенции. Брак считался мезальянсом, с какой только теперь стороны смотреть. Она не умела жаловаться, Правда, не умела и рассказывать, всегда стеснялась собеседника, боясь показаться навязчивой. В довоенные годы Евгеньевна много путешествовала по России на своих двоих. В ее комнатке стояла этажерка со старыми путеводителями. Прабабка пролистывала их, почти не комментируя. Соборы, церкви, крепостные стены с башнями, картины из провинциальных музеев. Иногда она роняла. «Собор» в Юрьеве-Польском, словно читала вслух подпись под фотографией. «Мне чудились старые поезда с узкими деревянными скамейками, подножки, спускающиеся от двери почти до земли, усатые кондукторы в темно-синей форме с нашивками, галифе и надраенных до да блеск в сапогах, полустанки, бедные провинциальные городишки с водокачкой и пожарной каланчой» пыльные улицы и скучающие в тени кустов собаки, тяжело дышащие, высунувшие из пасти свои фиолетовые языки. Евгеньевна с котомкой за плечами, путница с довоенной фотографией, она идет к какому-то полю. Были у нее деньги на ночлег. Когда она умирала, в посудном шкафу нашли 250 рублей на похороны. И еще, находясь в здравом уме, она подарила каждому близкому родственнику по золотому николаевскому червонцу. Пожила она девяносто шесть или девяносто восемь лет, так никто точно и не знает. Накануне своего сорокалития она с испугу убавила в анкете год или два. За год до смерти у нее отказали ноги. Бабка, узнав о болезни матери, вызвала такси и сама перевезла Евгеньевну в свой дом» мелкими, с невероятным трудом дающимися шажками, раскачиваясь из стороны в сторону, скользя невесомой рукой по обоям, тащилась она в туалет и обратно, опустив глаза в пол, всегда замирая, если встречала кого-то в коридоре. Днем она сидела в кровати на смятых простынях и, когда случалось зайти к ней в комнату, спешила спрятать в кулак хлебную корку, которую жевала в одиночестве. Она почти ничего не ела, говорила, что не голодна. Две последние недели в больнице она провела на капельницах. Истаившая в старческой бороде с большим фамильным выступающим носом, она лежала неподвижно, то впадала в забытие, то возвращалась на этот свет, чуть поводя мутными глазами из стороны в сторону. Она уже не говорила. Только раз на утреннем обходе, вырвала из вены иглу и, когда врачи вернули капельницу, на место прошептала «Хватит, больше не могу жить». Одни осталась мебель красного дерева, две картинки и фарфоровая омарница. Еще остались мемуары, около сотни страниц на машинке, начинающиеся словами «В 1917 году». Ничего интересного, Кроме генеалогических сведений, чисто семейного характера я там не почерпнул. За столь долгую жизнь все можно было и забыть. Я вспоминал Евгеньевну. Белая чистая блуза, простые, всегда аккуратные длинные платья, ее стыдливость. Я пытался вспомнить запах в ее комнатушке, но не смог. Вспомнил только зеленые тополя за окном значило ли это, что день рождения ее был весной?»